то на них теперь смотрели просто как на составную часть рационального будничного порядка вещей. Изучением возможности использования саламандр занимался, в частности, гамбургский исследователь Вурман. Из его различных статей по этому вопросу приводим в сокращенном виде «Bericht über der Somatische der, der Molhe» «Сообщение о соматических предрасположениях саламандр» — немецкий. «Эксперименты из Тихоокеанской исполинской саламандрой.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 Я никогда не видел Саламандры, но уверен, что у созданий, не имеющих своей музыки, нет и души. Тосканини. Оставим в стороне вопрос о душе, но поскольку я мог наблюдать Андриаса, я сказал бы, что у него нет индивидуальности. Все они похожи друг на друга. Все одинаково старательные, одинаково способные и одинаково невыразительные. Словом, в них воплощен подлинный идеал современной цивилизации. то есть Стандарт, Андре Дартуа. Души у них, безусловно, нет. В этом они сходны с человеком. Ваш Бернард Шоу. Ваш вопрос поставил меня в тупик. Я знаю, например, что у моей китайской собачки Биби маленькая и притом прелестная душа. Точно так же и у моей персидской кошки Сиди Ханум есть душа, да еще какая гордая и жестокая. Но саламандры...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 Рассердилась только однажды. Это было, когда наша молодая преподавательница истории в знойный летний день надела купальный костюм, вошла к нам в бассейн и, сидя по шею в воде, рассказывала нам о войне за освобождение Нидерландов. Наша дорогая мадам Цимерман серьезно на нее рассердилась. — Сейчас же идите и вымойтесь, мадемуазель! — Идите, идите! — кричала она со слезами на глазах.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 культурным достижениям человечества и что мало научить их говорить, если мы не научим их цитировать поэтов и выражаться с цесароновским красноречием. На эту тему завязался долгий и довольно жаркий спор, который под конец разрешился тем, что школы для саламандр взяла в свое видение государства, а школы для человеческой молодежи были преобразованы с тем, чтобы по возможности приблизить их к идеалам реформированной школы для саламандр.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 племя Тритонов, рядет наследство, завещанное властелином мира, Древним Римом. Напротив, один латвийский телеграфный чиновник по фамилии Вольтерас вместе с пастором Менделюсом придумал и разработал специальный язык для саламандр под названием понтийский язык понтикланг. Он воспользовался для этого элементами языков всего мира, особенно африканских. Этот саламандровый язык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 Как, собственно, относиться к саламандрам? Точнее, какое уделить им место в обществе? В первые, если можно так их назвать, доисторические годы саламандрового века различные общества покровительства животным ревностно заботились о том, чтобы с саламандрами не обращались жестоко и бесчеловечно. Благодаря их неусыпному вмешательству —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 В этом воззвании говорилось. Лига покровительства саламандром обращается к вам, женщины, с призывом, в интересах приличия и добрых нравов, собственноручной работы, принять участие в великом деле, цель которого — снабдить саламандр подобающим одеянием. Для этого больше всего подходит юбочка длиной в 40 см, шириной в поясе 60 см, лучше всего с вшитой резинкой.